11 января 11. Знание получаемое незаконно, лишённое преданности и верности, яро обратиться против получателя и послужить ему во зло, усиливая каждое дурное свойство, каждый зачаток зла, дас силу ему воzle удержаться и твёрдо вступить на путь мы. Лучше совсем не касаться знания, нежели получать его незаконным и обманным путём. В том отношении обман руководителей имеет особо пагубные и тяжкие следствия. Ибо всё, что при обычных условиях послужил бы на пользу его восхождению, послужит не благу, но тьме, обрекая предательскому пути.